Юноши уже подъезжали к полосе Кей, и солнце оставалось совсем немного, чтобы подняться над горизонтом, когда Кадберт нарушил долгое молчание. «Так что? Интересный и познавательный выдался вечерок, не так ли?» Ни Роланд, ни Аллан не ответили, поэтому Кадберт наклонился к грачиному черепу, который вернулся на привычное место — луку седла. «А что скажешь ты, старый друг? Нам понравился наш вечер?» «Обед, танцы по кругу, а в итоге нас чуть-чуть не убили. Ты в восторге, не так ли?» Дозорный смотрел прямо перед собой мертвыми пустыми глазами. «Он говорит, что слишком устал для разговоров!» Катберт зевнул. «Я, кстати, тоже!» Он повернулся к Роланду. «Я заглянул в глаза мистеру Джонусу после того, как он пожал тебе руку, Уилл. Он намерен убить тебя!» Роланд кивнул. «Они намерены убить нас всех!» — уточнил алан Роланд вновь кивнул. «Легко мы им не дадимся, но теперь они знают о нас больше, чем до этого вечера. Теперь нам не удастся зайти им за спину». Он остановил коня точно так же, как остановил коня Джонас в трех милях от того места, где находились сейчас юноши. Только смотрели Роланд и его друзья не на чистое море, а на пологую ширь спуска. Табун лошадей неспешно тянулся с запада на восток, едва различимые силуэты в предрассветной тьме. «Что ты увидел, Роланд?» – спросил в «Беду», – ответил Роланд. «И у нас на пути». Он тронул быстрого с места. И тут же мысли его вернулись к Сьюзан. А через пять минут после того, как положил голову на подушку, она ему уже снилась.